Местоположение домов было для форсайтов вопросом громадной важности, и в этом не было ничего удивительного, ибо дом олицетворял собою самую сущность их жизненных успехов. Отец их, фермер, приехал в Лондон из Дорсетшира в начале столетия. Гордый Доссет Форсайт, как его называли близкие, был по профессии каменщиком, а впоследствии поднялся до положения подрядчика по строительным работам. На склоне лет он перебрался в Лондон, где работал на постройках до самой смерти и был похоронен на Хагетском кладбище. После кончины отца Десять человек детей получили свыше 30 тысяч фунтов стерлингов. Старый Джолиун, вспоминая о нем, что случалось довольно редко, говорил «упорный был человек, кремень, и не очень отесанный». Второе поколение форсайтов чувствовало, что такой родитель, пожалуй, не делает им особой чести. Единственная аристократическая черточка, которую они могли уловить в характере гордого досата, было его пристрастие к Мадере. Тетя Эстер, знаток семейной истории, описывала отца так. «Я не помню, чтобы он чем-нибудь занимался, по крайней мере в мое время». Он. Э, «У него были свои дома, милый. Цвет волос приблизительно, как у дяди Суизина, довольно плотного сложения. Высокий ли? Нет, не очень. Гордый досад был пяти футов пяти дюймов роста, лицо в багровых пятнах. Румяный. Помню, он всегда пил «Мадеру», Впрочем, спросил лучше тетю Энн, кем был его отец. Он... У него были какие-то дела с землей в Дорсетшире, на побережье. Как-то раз Джемс отправился в Дорсетшир посмотреть собственными глазами на то место, откуда все они были родом. Он нашел там две старые фермы, дорогу к мельнице на берегу, глубоко врезавшуюся колеями в розоватую землю, маленькую замшелую церковь с оградой на подпорках и рядом совсем маленькую и совсем замшелую часовню. Речка, приводившая в движение мельницу, разбегалась, журча на ручейки, а вдоль ее устья бродили свиньи. Легкая дымка застилала все вокруг. Должно быть, первобытные форсайты веками воскресенья за воскресеньем мирно шествовали к церкви по этой ложбине, увязая в грязи и глядя прямо на море. Лилио ли Джемс надежду на наследство или думал найти там что-нибудь достопримечательное, неизвестно. Он вернулся в Лондон обескураженный и строгательным упорством постарался хоть как-нибудь смягчить свою неудачу. "Ничего особенного там нет", сказал он. "Настоящий деревенский уголок, старый как мир". Почтенный возраст этого местечка подействовал на всех успокоительно. Старый Джолион которого иногда обуревала безудержная честность, отзывался о своих предках так. «Йоманы – мелкота должно быть». И все же он повторял слово «Йоманы», как будто находил в нем утешение.